Сэлла подумал, что у него в Индианаполисе родственники или старые лиловые связи, но оказалось, что ничего подобного нет. — Я никого в Индианаполисе не знаю. — Да и про сам город знаю только то, — сказал Констант, что прочел в книжке. — А что вы прочли в книжке? — спросил Сэлла. Ему было очень не по себе. — Индианаполис... «В Индиане», — сказал Констант, — «был первым американским городом, где Белого повесили за то, что он убил индейца. Если там живут люди, которые способны повесить Белого за убийство индейца, — сказал Констант, — этот город мне подходит». Голова Сэлла сделал сальто в кардановом подвесе. Ноги Сэллу горестно зачмокали... Переминаясь присосками по железному полу, он отчетливо сознавал, что его пассажир практически ничего не знает о планете, к которой летит со скоростью, приближающейся к скорости света. Но Констант, по крайней мере, имел при себе деньги. Это все же облегчало положение. У него было около трех тысяч долларов в самой разнообразной земной валюте. Он их обнаружил в карманах костюмов Румфорда. По крайней мере, он был и одет. Одет он был, сидевший на нем мешком, но добротный твидовый костюм с плеча Румфорда. А вместе с костюмом захватил и ключ Фи-Бета-Кап. Он болтался на цепочке от часов, пущенные поперек жилета. Сэлло уговорил Константа взять ключ вместе с костюмом. Констант был одет в хорошее пальто, он был в шляпе и даже в галошах. До земли оставалось не больше часа пути, и Сэлло торопился придумать что-нибудь, чтобы у Константа была сносная жизнь, пусть даже в Индианаполисе. И он задумал загипнотизировать Константа. Пусть хоть самые последние секунды жизни Константа принесут старику несказанную радость. Жизнь Константа кончится хорошо. Констант и без того находился почти в гипнотическом трансе. Он как завороженный смотрел сквозь иллюминатор в открытый космос. Селло подошел к нему сзади и заговорил — Ласково и утешительно. — Ты устал, ты смертельно устал, звездный странник. — Малаки, дедек, — сказал Сэлло. — Отыщи самую дальнюю звезду, сын земли, и думай, глядя на нее, как тяжелеют твои руки и ноги. — Тяжелеют, — повторил Констант. — Когда-нибудь ты умрешь, дедек, — сказал Сэлло это жаль Но это правда правда сказал констант а жалеть меня не надо когда ты поймешь что умираешь звездный странник сказал сэл ровным голосом гипнотизера с тобой случится чудо и он рассказал константу про те чудесные вещи которые он увидит в своем воображении перед самой смертью это будет постгипнотическое внушение проснитесь сказал элу констант передернул плечами отвернулся от люминатора где я спросил он на траль космическом корабле летящем с титана на землю сказал сэлло а, -а сказал констант ну да сказал он минуту спустя кажется я заснул и немного», — сказал Сэлло. «Пожалуй, надо поспать», — сказал Констант. Он лег на койку и быстро заснул. Сэлло пристегнул спящего звездного странника к койке. Потом он сам пристегнулся ремнями к своему креслу у пульта управления. Он поставил указатели на трех датчиках, несколько раз проверил цифры на каждом из них, потом нажал ярко красную кнопку. Он откинулся в кресле. Больше делать было нечего. С этой минуты вся взяла на себя автоматика. Через тридцать шесть минут корабль приземлится возле конечной остановки автобуса в пригороде Индианаполиса, Индиана, США, Земля, Солнечная система, Млечный путь.